Глава д в е н а д ц а т а Мне начало казаться, что я всё могу, раз мне хватило сил или хитрости обуздать самую яростную стихию в Академии. Мия даже не мешала моим занятиям, а тихо спрашивала. «Так ты писать толком не умеешь, потому что не родной язык?» «Именно», — обрадовалась я, что соседка сама придумала лучшее объяснение. Но у меня великолепное образование, потому и с этой задачей я быстро справляюсь. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. «Клариса, а как так получилось, что ты здесь?» «Мия, прошу, не отвлекай. Прочитать параграф учебнике мне намного сложнее, чем тебе». «Подругами мы можем стать чуть позже». Пока всё работало. И, разумеется, я понимала, что рано или поздно Мия обман раскроет. Но что будет после? Опять начнёт вопить как ненормальное и оскорблять, то есть без каких-либо изменений вернётся к предыдущему состоянию. Зато до того момента я себе выкроила тишину и спокойствие. Вот только не начала бы она об этом болтать. Но и по этому поводу я не испугалась. С МИИ никто не желает близко общаться, у неё просто нет компании для задушевных сплетен. Я написала записку к Ларисе и отнесла в почтовый отдел. «Пусть союзница ждёт следующего выходного не меньше, чем жду его я». И прочно засела за учебники. Теперь мне стало понятно, о почему магии невозможно научиться самостоятельно. Уж точно не на том уровне, какой получаешь вместе с академическим дипломом. Заклинания в текстах писали древними буквами. При должном усердии и со словарем разобраться можно, но интонацию необходимо услышать, почувствовать ее, правильно растянуть нужные буквы и сократить другие. По меньшей мере... Я предприняла пару попыток с заклятиями из середины учебника. Заправить перо из чернильницы, не трогая предметы, и почистить одежду без воды и щ е т к и Ничего не вышло. Соответственно, по тому в е ч е р о мне м и пришлось отправиться в туалетную комнату, чтобы привести одежду в порядок. Мия увязалась за мной». Она теперь стала похожа на злобную собаку, которая охраняет хозяина ото всех вокруг, но на самого хозяина не рычит. «Клариса, а откуда ты всё это умеешь?» Она кивнула на чистящее средство для плотной ткани, которое мне выдали прачки. «Я, например, просто передала дома горничным все вещи, а при возвращении получила обратно». а провинциалки в городскую прачечную сдают. Там дело-то на пять минут». Я уставилась на нее, и она опешила от взгляда. Возможно, посчитала, что я осуждаю. На самом же деле я поражалась своей глупости. Даже в голову не пришло поступить таким же образом, увести все к Ларисе, у которой подобным занимаются служанки». Вот все сокурсницы и косятся на меня с подозрением на безумие. А я же недоумевала. Неужели они собираются ходить в грязном весь семестр? Но м и ш ждала другого объяснения. Потому я придумывала на ходу. В королевской семье такое правило. Не может человек повелевать народами, если сам к народу не близок. «Серьезно?» — изумилась она с подтекстом м Абсурд какой-то. А это в какой стране у меня из головы вылетело? Я намеревалась отвечать не на все её вопросы. Серьёзно. А ещё мне объясняли, что бытовая магия усваивается лучше, если в бытовых делах без магии преуспевать. Думаешь, почему у меня так сразу с рубашкой в ы ш л а Да потому что меня и шитью учили. Серьёзно? Она удивлялась всё сильнее. «Как необычно у вас всё устроено. А это в какой стране? Из головы вылетело?» «Да что ж она прицепилась-то? Как будто это очень важно!» Я сделала вид, что из-за шумной воды не расслышала и просто закивала. Но Мия всегда похожа на таранную установку. Не изменила она себе и на этот раз. «Клариса...» «А ты случайно не вешаешь мне лапшу на уши? Точно ли ты принцесса? И в таком случае, какая по счёту наследница престола?» «Вешаю, конечно. Как будто с тобой можно вот так болтать без килограммов лапши». Я улыбнулась многозначительно. «Разумеется, никакая я не принцесса, а девка деревенская». Сделала короткую паузу, и добавила, пока м и не впилась ногтями мне в лицо. Именно поэтому лисы со мной разговаривают как с равной. Эти хитрецы уже всё тайное выяснили. Говорить об этом права не имеют, а выслуживаются по инерции. «Вот оно что!» Она сразу приняла аргумент. «А мы всё понять не могли. Откуда у тебя такая защита?» И дракон тебе ответил. «А вот волки что?» «Неужели волки не в курсе?» «Почти никто не в курсе, и желательно, чтобы так и оставалось», — в очередной раз надавила я. К ночи я поняла, что воевать с Мией было немного проще, чем мирно общаться. Тишина тишиной, но теперь приходилось слишком много врать. Самой бы потом подробности не забыть. Ковранью я не приучена, а эта наука посложнее древней истории». Орину я плела одно, Мии другое, всей Академии третье. А кроме того, Мия не была полной дурой. Обманываться она может лишь в определенных пределах. К счастью, в пользу моей версии пока играли другие доказательства. Поведение лис, и вот неожиданная встреча, когда я перед сном вышла на прогулку, чтобы отдышаться от Мии, но она упорно последовала за мной. можно сказать, ненавязчиво, в точности так же, как большой злобный пёс плетётся за хозяином и контролирует каждый его шаг. Однако я забыла о Мии, когда вдалеке увидела компанию. Знакомый дракон в окружении нескольких таких же драконов только входили на территорию. Для их факультета и распорядки не писаны. Он смазанно глянул в нашу сторону, но заметил, снова посмотрел на меня — Зачем-то остановился и сказал почти весело. «О!» — разглядел в темноте Мию и добавил с другой интонацией, словно я его чем-то разочаровала. а у м м Его друзья удивлённо посмотрели сначала на него, затем на меня и искривили улыбочки похлещий лис. Но их я не знала, а с ним была знакома, потому и ответила, шагая в сторону дальше. «Ага!» «И тебе того же!» Не нашла в себе сил сдержаться и забурчала себе под нос. «И где такую элиту воспитывают? То ли дело у нас в Зюнкур...» «Как-как?» — тут же оживилась за спиной Мия, которая оказалась ближе, чем я ожидала. Я порадовалась внутри, что ничего лишнего не ляпнула, вот только парень окликнул. «Эй! Стоять! Как тебя звать-то?» Он через секунду и сам ответил. «Тогда буду звать девочка, пошедшая на взятие дракона через стаю волков». Его друзья расхохотались. Они, вероятно, тоже присутствовали тогда в столовой. У меня же ощущения были странными. Поначалу я была ему бесконечно благодарна, и в нашу первую встречу ничего драконьего в плохом смысле этого слова не заметила. Потом позорная сцена сильно пошатнула впечатление, хотя я так и не смогла определиться на его счет. И вот сейчас он сам ударил по чаше весов, начав меня высмеивать при товарищах. «Стоять!» «Это что вообще за обращение к постороннему человеку?» Я и остановилась, развернулась к компании. Меня очень разозлил смех. Ведь я ничего настолько плохого не сделала. Смеялись над тем, что я хотела проявить благодарность. И все равно я не дала выход этому раздражению. в с ё т а к и воспитание сказывалось. Потому произнесла как можно спокойнее. «Сомневаюсь, что тебе понадобится мое имя. Доброго вечера. Не смею больше отвлекать». «Кто знает?» — неопределенно ответил он. «Но разве ты вправе решать за меня?» Что мне понадобится? Это уже ни в какие рамки не лезет. То есть при общении с драконами и мнение своего иметь нельзя. Они тут раскидываются командами, а остальные выполняют, успевая в промежутке низко кланяться? И ведь все кланяются. А я, бесы-свидетели, тут самое странное. Так лучше ей останусь, чем буду до утра переживать унижение. «Тогда зови меня, Ваше Высочество!» Дракон воспримет как шутку, а Мия как надо. Но остальная компания восприняла иначе. Они перестали улыбаться, нахмурились, уставили на меня свои черные глазища, и одна девушка отчетливо произнесла. «Хейр, ты давал безродный право говорить с тобой в таком тоне?» парень чуть вскинул руку и произнёс тихо. «Давал». Они глянули на него с недоверием, но напряжение почти сразу начало отпускать, и этого хватило, чтобы обо мне сразу все забыли и пошли дальше. Сам Эйр тоже на меня больше не смотрел. Похоже, я каким-то образом выкрутилась, хотя самообладание и подвело. Зато прими и удержало лицо. а с ней мне действительно предстоит много общаться. Я повернулась к ней, чтобы оценить эффект, но она выглядела так, будто вот-вот задохнётся. «Что?» — спросила у неё устало. «Опять орать начнёшь, что этикет нарушаю?» Но Мия смотрела мне в глаза, а пальцем судорожно тыкала мне на руку. «Что?» «Что это за бесовская метка?» Я сильно вздрогнула, разглядев на коже отчетливую и сильно выпирающую чешую. Она будто дыбом встала. Теперь потихоньку успокаивалась, укладывалась ромбами, после чего скоро исчезнет. Мия же определенно рассмотрела и теперь не могла совладать с эмоциями. Да она впервые не знала, что говорить. «Я... нет ты должна еще кое-что знать о моем роде. Все мы обладаем драконьей кровью. Лучше я все равно ничего не придумала. Она вторила мне с той же заторможенностью». «Ну, это как раз неудивительно. У нас раньше тоже драконы престол наследовали, пока им не наскучило». «Но зачем же ты учишься на бытовом факультете?» Вот на этот вопрос ответить сложнее всего. Проще даже название несуществующей страны вспомнить. Не потому же, что у меня какой-то ничтожной пары тысяч золотых на семестр не нашлось. «Потому что драконьей крови во мне мало», — п р и д у м а л я какую-то чушь, а потом добавила правды. «Да и как с ними учиться?» если даже поговорить нормально не выходит. Я уж лучше проведу четыре года с прекрасными людьми, такими, как ты и прочие наши сокурсники. Но... А пойдём м н е спать? Завтра первая лекция у д е к а н а Зина». Мия старалась больше не расспрашивать, но было видно, что она довольна. Наверное, тем, что я её к прекрасным людям отнесла. И дополнительное доказательство она получила, хоть и очень странное. Пусть пока всё будет так. Я же размышляла о новом проявлении. Ведьмы заверили, что сейчас на мне проклятия нет. А что это означает? Верно, на мне сразу не было никакого проклятия. Я попала в Академию из-за этого заблуждения. Уже учусь и делаю то, о чём всегда мечтала. Но, кажется, на этом еще не все мои мечты сбудутся. И чешуя-то какая вылезла. Загляденье! Не жалкая изумрудная рябь, а остроносые колючие ромбы. Не отреагировало ли мое тело на присутствие таких же, как я? Не доказательство ли это, что пусть совсем малая капля могущественной крови все-таки течет во мне? Засыпала я под убаюкивающий шёпот. «Ваша высоч... ой, Клариса! А может, в следующий выходной со мной поедешь? Больно хочется представить тебя семье». «Что ты, Мия?» — я п о з е в ы в а л а между очередными порциями вранья. «Об этом никому нельзя сообщать. Это ты, добрая и милосердная». а злых людей в мире много, ведь и похитить могут ради выкупа. А об этом я не подумала. Но мне вы... ты можешь доверять. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Я же знаю, кто твой отец, благороднейшая дочь благородного. Да врать можно и потом. А завтра рано подниматься».